Последний аргумент нашел себе наиболее яркое подтверждение, когда Дойл принялся горячо отрицать, что вообще когда-либо близко подходил к дому Тэмпоунов, хотя даже защита не оспаривала факты его ареста на месте преступления. Все это, по мнению Стельцера, были симптомы душевной болезни. Судья Оливадотти, Снова с видимым неудовольствием согласился на проведение психиатрической экспертизы. Дойла обследовали трое назначенных властями штата врача. Волынка это растянулась на четыре месяца. Заключение экспертов гласило, да, с оценкой личности и поведения подсудимого, которую дала защита, нельзя не согласиться, но это не означает, что он невменяем. Он понимает разницу между правильными и неправильными поступками, между добром и злом. После этого судья объявил Дойла психически здоровым, и ему было наконец предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Первое появление Дойла в зале суда на всех присутствовавших произвело неизгладимое впечатление. Он оказался гигантом, рост под 2 м. Вес килограммов 120 Бросались в глаза крупные и грубые черты лица, мощный торс, огромные ручищи. В Элрое Дойле все было необъятных размеров, и понятие о себе самом он имел соответствующее. В зал заседаний суда он всякий раз входил с выражением высокомерной презрительности, с почти открытой язвительной усмешкой. Многим казалось, что на протяжении всего процесса Дойл оставался совершенно равнодушен к происходящему. А один из репортеров писал об этом так. Элрой Дойл готов свидетельствовать в суде против самого себя. Наверное, ему смогла бы помочь мать, как она не раз делала в прошлом. Но, увы, Бьюла Дойл умерла от спида несколькими годами ранее. Лишенный ее поддержки, Дойл вел себя враждебно и вызывающе. Даже во время подбора присяжных он громко обращался к своему адвокату с репликами вроде «Скажи, чтобы эту жирную обезьяну выкинули отсюда к ядрене фене». И это об автомеханике, кандидатуру которого уиллорд Стельцер уже готов был утвердить. Пожелание подсудимого попало в протокол, адвокату пришлось пойти на попятную, впустую потратив столь драгоценное право, на единственный отвод без объяснения причин. Нашлась еще одна почтенная чернокожая Матрона, отнесшаяся к Дойлу с некоторой симпатией. Но он опять проорал на весь зал. Да эта черномазая ни хрена не сечет в правосудии, и ее кандидатура тоже была снята. Только после этого судья, который прежде ни на что не реагировал, сделал подсудимому предупреждение. Наступила пауза, в течение которой расстроенный Уиллард Стельцер, вцепившись пальцами в рукав своего подзащитного, что-то возбужденно и напористо нашептывал ему на ухо. Дальнейший подбор присяжных прошел без выхода к Дойлу, но они возобновились, как только начался сам процесс. На свидетельскую скамью вызвали доктора Сандру Санчес, судебно-медицинского эксперта округа Дейт. Она показала, что охотничий нож, на котором, как уже было известно суду, обнаружили отпечатки пальцев Элроя Дойла, послужил орудием убийства Кингсли и Нелли Темпоун. Дойл с перекошенным злостью лицом снова вскочил на ноги и выкрикнул «Ты лжешь, мерзавка! Все ты лжешь! Это не мой нож! Меня вообще там не было!» Судья Оли Вадотти, неизменно строгий к представителям, обвинения и защиты, но славившейся мягкостью к подсудимым, на этот раз рассверепел. «Мистер Дойл, если вы не замолчите, я вынужден буду пойти на крайние меры, чтобы вас успокоить». «Да иди ты!» — пробасил в ответ Дойл. «Испугал тоже. Надоело мне торчать здесь и вашу хренотень выслушивать. Разве же здесь судят по справедливости? Вы все сговорились против меня, чтобы казнить. но ну, так сворачивайте это дело поскорее». Унцовый от гнева судья обратился к Уиларду Стельцеру. «Я требую, чтобы защита вразумила своего клиента». «Это самое последнее предупреждение. Заседание суда прерывается на 15 минут».